заключений. И боюсь, что к моменту окончания нашего расследования он станет еще больше. Все собранные нами материалы после завершения нашей работы я готов предоставить уже новой сенатской комиссии, которая, я очень надеюсь, будет сформирована в установленном порядке для закрытого слушания с участием компетентных сотрудников из ФБР а также представителей из Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. И я вас заверяю, что ни один случай халатности, некомпетентности или саботажа не останется незамеченным или безнаказанным, и ни один коммунистический агент не уйдет от ответа. Далее, я хочу особо подчеркнуть, что все вышеперечисленные вопиющие проблемы» имеют место в проекте, находящемся под самым пристальным вниманием со стороны правительства, по крайней мере, в последний год. Теперь же я предлагаю вам вспомнить, и с учетом вышеизложенного, попробовать объяснить и другие русские успехи. А еще точнее, наши собственные неуспехи. Например, почему у Сталина уже есть супербомбы, пригодные к боевому применению? а у нас пока испытано всего лишь демонстрационное устройство. Холодильник размером с дом и намного меньшей мощности. Тоже тайная разработка Еврорейха? Ну, допустим. Да, был у Гитлера свой атомный проект. Вот только этот сумасшедший фюрер сам же его и закрыл на самой ранней стадии. А почему тогда русские уже имеют в своем флоте корабли и субмарины с атомными котлами? А наш единственный «Наутилус» больше ремонтируется после многочисленных аварий, чем ходит на испытания? Как произошло, что Советы еще в войну заметно отставали от нас в электронике и радиолокации, а теперь, как минимум, не уступают? А их реактивные истребители оказались лучше наших еще в 1950-м? А теперь русские успешно сделали и пассажирский реактивный самолет на базе своего стратегического бомбардировщика. Надеюсь, никому не придет в голову всерьез утверждать, что красные крысы скрысили у британцев чертежи их кометы. А у кого тогда русские украли секрет производства антибиотиков? Вы предложите мне поверить, что их тоталитарный строй и правда может быть эффективнее нашей свободы? Это бред и ересь. Раб не может трудиться лучше свободного человека. Раба можно с помощью хвоста и палки заставить собирать хлопок на плантации или колоть гранит в каменоломнях. Можно даже отправить его в рановые рудники. Но раба нельзя насильно посадить за чертежную доску и заставить рожать технологические чудеса высокой науки. Зато у меня на руках есть еще и другой список лиц уже из нашего научного и технического общества, которые состоят в переписке с адресатами из коммунистической зоны, а также тех, кто в тайне или даже открыто придерживается красных взглядов. Нет, госпожа Смит, это никакая не паранойя и неохота на ведьм. Примечание. Маргарет Чейз Смит, сенатор от штата Мэн, активно выступала против маккартизма, в том числе против черных списков, куда включали часто по одному подозрению тех, чей американский патриотизм вызывал сомнения. Вспомните, как во времена депрессии не так уж мало наших же интеллектуалов проявляли самый живой интерес и сочувствие к советскому эксперименту. А сколько наших высококвалифицированных рабочих и инженеров тогда побывало в России помогать коммунистам с их индустриализацией? Вы знаете, что я в прошлом году ездил в Европу и с ужасом увидел, что коммунистические взгляды там весьма распространены, даже по нашу сторону железного занавеса, причем не только среди работяг или неимущих, но и среди интеллигенции. И потому я убежден, что эта красная зараза не миновала и нашу несчастную страну, при всем моем уважении к господам Маккарти и Гуверу и их рвению в деле борьбы с ней». О нет, я не хочу здесь повторять то, что приписывают мне дешевые газетенки. Присмотрись к своему соседу, не русский шпион ли он. Я имею в виду совсем другое. Сила коммунистов в их единстве даже большим, чем пресловутый германский орднунг. В Германии все же не подвергался сомнению святой принцип частной собственности. Коммунистический порядок еще более бесчеловечен, поскольку требует от своих адептов полного пренебрежения личным ради идеи. И потому в чем-то он весьма эффективен. Например, тем, что у коммунистов нет коррупции, поскольку деньги играют очень малую роль. Смею надеяться, что у фирм, поставляющих для нашей космической ракеты негодные узлы и детали, не было злого умысла, а было лишь желание получить максимум прибыли. Похвальное, в иное время и в ином месте, сделавшее нашу страну подлинно великой. Но в итоге у нас случился капутник, а у Сталина все летает без сбоев, потому что каждый русский менеджер, инженер, даже последний рабочий, знает, что при неудаче он будет без всякого снисхождения превращен в лагерный пыл. И не один, а со всей семьей, Но нет, я не хочу ввести в нашей свободной стране это беззаконие, а всего лишь противопоставить их строю, где рабы маршируют в указанном направлении под палкой надсмотрщика, наш строй, где патриоты Америки по своей воле работают в одной команде во имя величия и славы нашей страны, а не ради собственной сиюминутной выгоды. Да, я призываю в какой-то мере ограничить наши личные ради общей цели. И, ради Господа, не надо меня упрекать в измене американской мечте и нашим идеалам. Понимаете ли вы, что речь идет уже не о прибылях, а о выживании и нашей страны, и всех нас? Писаки-фантасты и киноделы из Голливуда любят пугать домохозяек и их детишек темой вторжения на землю злобных и беспощадных инопланетян, изображая их как врага, сочетающего германскую военную машину китайскую несчислимость войск и супертехнологий на порядок, превосходящие человеческие. И как вишенка на торте с совершенно чуждым нормальному человеку разумом, образом мыслей и поведением. Так поздравляю, сейчас мы имеем такого врага в реальности, только вовсе не с другой планеты, а на соседнем с нами континенте, в лице советского блока. И пусть вас не обманывает его внешнее миролюбие. Точно так же мы вели дела с нашими краснокожими. Мир по-советски — это значит, от нас будут без большой войны откусывать по кусочку. Китай уже пал, Вьетнам пока еще держится, а что будет дальше? Мексика или Куба? А когда мы ослабеем окончательно, красные нас прихлопнут, как тараканов. Эти безбожники, ведомые бездушным и холодным рационально-материалистическим мировоззрением — и враждебны ко всем святым ценностям свободного мира идеологией коммунизма, они даже не будут утруждать себя дипломатией и соблюдением каких-то приличий, а просто нас уничтожат. Всех, кто откажется принять коммунистический порядок, убьют, как в Китае закапывали живьем тех, кто выбирал свободу. Может это случиться и не при нашей жизни, а году в 1990-м или в 2000-м, Но вам будет легче от осознания, что в гулаг и колхозы погонят не нас, а наших детей и внуков. Отступать и уступать дальше уже некуда. Кровь американских парней, убитых коммунистами, требует отмщения. Тех, кто погиб в бойне под Чэнси, кто был убит на базе Синджун, кто сгорел в Шанхае от русской бомбы, кто утонул у берегов Вьетнама на Рэндольфе и Кирсандже, кто был взорван в Сайгонском порту, кто был сбит над Ханоем и сгорел в небе Китая от атомных ракет русских, кто погиб на Монтане и кораблях ее эскорта. Кстати, сам я не имею доступа к этим сведениям, но полагаю, что нам следует, по аналогии с ракетной программой, внимательно присмотреться к положению дел и в нашей военной отрасли, особенно в ВВС и на флоте, и проверить деятельность наших командных структур». Как так вышло, что эскадрилья наших новейших стратегических бомбардировщиков попалась в засаду красных над Лаосом? А это, не побоюсь этого слова, мухобойка, что коммунисты устроили нашим пилотом над Ханоем? Почему наша разведка прозевала там столь мощное вражеское ПВО? Еще эти публикации мистера Гордсмена о коррупции в рядах наших войск во Вьетнаме. А как так вышло, что курс эскадр Монтаны оказался проложен в недопустимо опасной близости от Красной Зоны? Не слишком ли много только за прошлый год накопилось этих самых трагических стечений обстоятельств? О нет, я не хочу сказать, что все это прямая измена и саботаж. Если коммунистические агенты в нашей стране уже столь многочисленны и влиятельны, то нам всем остается лишь молиться о спасении наших душ. Но я говорю сейчас, любой, кто не работает в полную силу ради блага Америки, тот помогает коммунистам. Любой, кто ставит свою выгоду здесь и сейчас выше, чем выживание нашей страны, тот пособник коммунистов. Любой, кто относится к коммунистической идее без должного неприятия, а с сочувствием и даже интересом, тот потенциальный, если не явный, предатель. Все мы, народ Соединенных Штатов Америки, должны сейчас стать истинными патриотами нашей великой страны. А кто не захочет или не сможет, тот должен отойти в сторону и не мешать достойным людям выправлять сложившиеся положения. Ну а участь всех, кто по недомыслию, беспечности, а тем более по злому умыслу вредит нашей великой стране и нашему великому народу, должна решаться в установленном законом порядке. Соединенные Штаты — это оплот свободы и демократии. И именно мы, американцы, — это авангард всего свободного мира. И нам самим Богом дано вести человечество по пути прогресса и процветания. Так было, есть и будет всегда, пока стоит этот мир. Но каждый достойный гражданин Америки — обязан понимать и принимать, что демократические излишества и разнузданность свободы нравов, особенно в трудные для страны времена, столь же губительны для благополучия нации, как и их полное подавление при тоталитарных режимах. Слава Америке! Слава ее доблестным защитникам! Слава нашим гениальным ученым и инженерам! И позор, и презрение к красным крысам, пролезшим в наши ряды. Слава американской мечте! И да высияет солнце свободы над всей землей, И да падут с нее оковы тоталитаризма. Мы победим! Город Де Мойн, Айова, США Январь 1956 года Стучат по Гранд-Авеню тяжелые армейские ботинки. Марширует строй короткостриженных парней. Одетые в полувоенные, с орлиными кокардами, хищный птиц такого же вида, как на погонах полковника армии США. Эмблема американского легиона, в отличие от воинов Христа, у которых символ белый крест, но не такой, как у куклук-склановцев, а похожий на скрещенные мечи. Конечно, войны Христа считаются более респектабельными, туда не зазорно записаться и такому человеку, как мэр, судья, шериф, а самыми первыми в их рядах были армейские капелланы, прошедшие Китай и Вьетнам и вынесшие оттуда свой первый догмат. Убей красного, спаси его душу от дальнейшего грехопадения. Есть еще минитмены, на которых и легион, и христоносцы смотрят чуть свысока. Неотесанная деревенщина, редники, больше озабоченные тем, чтобы стать партизанс, когда Америку захватят коммунисты, а не искоренением красной заразы, чтобы такого не случилось никогда. Ну а легион более демократичен. Раньше в него брали лишь отслуживших в армии или на флоте, ну еще в полиции или в пожарных, или детей, или иную родню заслуженных ветеранов, которые могли бы поручиться. А начиная с прошлого года стали принимать любого, было бы желание и рекомендации. Считается, что казна легиона собирается исключительно из взносов его членов, но слухи ходят, что гораздо больше поступает от неких важных персон, имена которых лишь генералам легиона известны. И эти неназванные джентльмены очень заинтересованы, чтобы в легионе было больше людей, как в настоящей армии. И звания в легионе подобны армейским. Сержант отвечает за улицу или квартал, лейтенант за город, капитан за округ. У каждого уважающего себя легионера оружие, кастет, дубинка, нож или даже пистолет в кармане и дробовик на плече. А если потребуется, то и Гаранды, и Томпсоны появятся. Полиция в курсе и относится с полным одобрением, ведь иметь оружие — это святое право каждого американского гражданина. А уж ради защиты страны от коммунистов, так это святое дважды. Разбившись на патрули по трое, по пятеро, по десятку, легионеры в свободное от работы время ходят по своей территории, высматривая, не завелись ли тут коммунисты или им сочувствующие. Даже жалко, что не попадается никто. Раз в неделю по воскресеньям у воинов христовых служба в соборе, истинной христианской церкви, где не только скучная проповедь, но и выпивка, и музыка, и танцы с мисс. А у легиона парад, чтобы весь город видел, защитники бдят. И особый женского пола тоже смотрят с тротуара. А мой-то, смотри, в первом ряду. И мой, вместо того, чтобы дома или со мной пройтись. Зато коммунисты не придут, и наш дом не отберут. Они сюда свою бомбу сбросят. За эту неделю сколько атомных тревог было? Две или три? И каждый раз ужас. Это снова учебное или уже? Убежище себе купи и не бойся. У нас на дворе вырыли последнюю модель Уолтек. На четверых. Фильтры и все запасы на десять дней. И всего за полторы тысячи. Так дорого. Примечание. В 1950 году нашей истории средний доход американской семьи составлял от 3000 до 3500 долларов в год. Зарплата госслужащего составляла около 2700-2800 долларов в год. Средний дом-особняк в пригороде стоил 7300 долларов, автомобиль Бьюик – 5000 долларов. Поскольку в альт-истории США беднее, то цены 1950 года – могут быть приняты там для 1956 -го. «Мэри, как только сюда упадет русская бомба, вся твоя собственность превратится в пепел. А с убежищем ты и Джо хотя бы останетесь живы. Возьмите кредит, лет за десять расплатитесь». «Проклятые комми, за что они хотят всех нас убить? Что мы им сделали плохого?» «Вот потому твой Джо в легионе, чтобы они сюда не пришли». «Маршируют бравые американские парни». Полиция не вмешивается, лишь смотрит. А то было недавно, что с сгоряча и по излишнему старанию заезжего Камива Жора, показавшегося подозрительным, отоварили до смерти. Виновных, конечно, оправдали, но осадочек остался, так что велено отныне, чтоб без эксцессов. Если нигер попадется, по глупости не убравшийся с улицы, это дело другое, а приличных белых людей не трогать, без очень серьезного подозрения, что скрытый коммунист или русский шпион. Да разве эти позволят, чтобы коммунисты и в нашем городе? То же место, вечер того же дня. Ли Сяовень, рожденный в Шанхае, был доволен жизнью, еще утром этого дня. Что делал китаец в штате Айова, а не на западном побережье, где во всех значимых городах уже выросли чайно тауны Ну, во-первых, конкуренция, хотя китайские блюда входили в моду в Америке и приносили хорошую прибыль, когда рестораны, многие из которых в действительности не поднимались выше уровня дешевых забегаловок, на каждом углу это не есть хорошо. А во-вторых, где много китайцев, там обязательно появляются крепкие парни с татуировками дракона знак триад или им подобных, и вежливо укажут, что все соотечественники должны помогать друг другу, надо делиться, и ты будешь им платить, и никуда не денешься, иначе очень скоро твое мертвое тело найдут в очень непотребном виде, а может и не найдут вовсе, и американская полиция лишь ограничится регистрацией всего печального факта. «Ну а быть единственным почти китайцем в округе гораздо выгоднее». Особенно, если ты свободно говоришь по-английски. Шанхай — город интернациональный, и отец Ли Сяо Веня не поле пахал, а торговлей занимался. И можешь сойти почти что за своего? Конечно, полностью равным ты никогда тут не станешь, но какая разница, если твой товар хорошо покупают? Ресторан «Золотой дракон» не на самой Гранта Веню, но всего в двух кварталах от нее. Зная, как важна реклама — Ли Сяо Вень не пожалел потратиться на вывеску. Дракон вышел как живой. И главное, кормили тут очень вкусно и совсем недорого. Штат состоял, кроме хозяина и сторожа Джо, он же вышибала, и четырех боев не гретят в роли официантов, уборщиков и вообще «подай принеси». А за кассой Ли сидел сам, и он же в относительно свободное время готовил блюдо. «Отчего повара не нанять?» Ну, во-первых, найти здесь еще одного повара-китайца было проблематично, а во-вторых, был тут секрет, о котором посторонним, особенно клиентам, лучше не знать. Китайская кухня отличается своей причудливостью, в отличие от японской, где главное это естество. Ингредиенты подвергаются столь вычурной обработке, что выложенные на тарелку часто даже не могут быть опознаны. Трудно по виду блюда понять, что было в основе. Другая особенность, что китайцы никогда не бывали чрезмерно щепетильным народом в вопросе пищи, иначе было бы трудно прокормиться столь большому числу людей. А потому и дохлая собачина, и кошатина и крысятина тоже есть в списке исходного сырья для блюд. Равно как и то, что другие рестораны выбрасывают как испорченные, истинный китайский кулинар из чего угодно может сделать то, что купят и съедят, да еще и похвалят. Ну а мальчишкам, занайденные на помойках, можно платить совсем немного, особенно если они чернокожие. Нет, Ли Сяовень не был расистом, но если работники-негры обходятся намного дешевле белых, зачем упускать такой случай? Одна лишь проблема. Ли Сяовень еще не старик, едва 40 лет исполнилось. А жена у него от мора умерла 8 лет назад, еще до того, как он сумел перебраться за океан. Два сына было, оба сгинули. Старший Чао был убит японскими дьяволами, а младший Юн пошел воевать против коммунистов и пропал. И теперь здесь, в Америке, господин Ли Сяовень позволяет себе в воскресенье вечером, надев лучший костюм, идти в один дом за четыре квартала от заведения, где живет одна особа, не будем ее имени называть, ведь трудно одинокому мужчине без женской ласки. «Конечно, любви возвышенной тут нет», Чтобы уста у особо не произносили, напротив, ты ведь понимаешь, что станет с моей репутацией. Так что приходится быть щедрым. Но за все в этом мире приходится платить. И за удовольствие тоже. Итак, Ли Сяовень шел по не раз уже хоженному пути, в прекрасном настроении, уже предвкушая приятный вечер и не менее приятную ночь. Солнце уже зашло, но горели фонари. Вдруг рядом остановился автомобиль, взвизгнув тормозами. Там сидели двое. Один вышел и окликнул господина Ли повелительным тоном. «Эй, ты, подойди сюда!» Оба в одинаковых черных костюмах с галстуками, а тот, кто в машине, даже в затемненных очках, как в фильмах хороших парней, агентов правительства, изображают. Тот, кто подозвал китайца, махнул внушительным жетоном, явно какой-то конторы. Подробнее Ли Сяовень не рассмотрел. Потребовал предъявить документы. Взял из рук господина Ли и обратился к напарнику, назвав фамилию и номер удостоверения. — Проверь. Сидящий в машине достал предмет, в котором Ли узнал радиотелефон. Случилось видеть такой же у шерифа, и тот служитель закона хвалился, что это пока очень большая редкость. — Значит, точно федералы. Никаких сомнений нет. — Числится в картотеке как сочувствующий коммунистам? И есть подозрение, что сам скрытый коммунист? — Понял. Приступаю к исполнению. И уже к господину Ли. — Встал сюда, ноги расставил, руки на капот. Без резких движений. — Нет, этого не может быть. лися Сяовень лихорадочно соображал, кто из его недругов по Сан-Франциско или даже еще по Шанхаю учинил ему такую подлость. Если в Гоминдановском Китае одной фразы про твоего соседа, переданной тем, кому надо, нередко хватало, чтобы тот на завтра исчезал бесследно и ходили слухи, что и в США есть сейчас такие особые отряды смерти, которые хватают и увозят врагов Америки без всякого суда и прочих юридических процедур. «Я не коммунист, господин офицер. Меня оболгали?» «Заткнись, красная мразь!» — последовал болезненный удар по почкам. «Что у тебя в карманах? К осмотру! Оружие, наркотики, коммунистическая литература. Еще что-то противозаконное имеется?» На капоте появились ключи, часы, расческа, носовой платок и бумажник, содержимое которого полицейский быстро осмотрел. Так, крупная сумма денег. Явно не соответствует статусу владельца. Подозреваю кражу. У кого ты это украл? Молчишь? А может, еще и убил кого-то? Ничего, полиграф все покажет. Или на форсированный допрос попадешь. Там у нас тоже не молчат. «Агент Скиннер, я ценю ваше рвение», — скучающим тоном произнес второй федерал, по-видимому, старший. «Но пока мы его довезем и пока его там оформят, наша смена уже давно закончится. А моя милашка уже меня заждалась, так что хотелось бы как-то побыстрее». «Я не коммунист, господа офицеры», — едва не плакал Ли. «Отпустите меня». «Но по нашей картотеке ты проходишь как подозрительный», — ответил первый из агентов. «Ладно». Некогда нам с тобой возиться, потому предлагаем вариант. Мы забираем вот это за беспокойство, и тебя не видели. Не согласен, поедешь с нами для выяснения. Ну, что выбираешь?» Выбирать не приходилось. Ли Сяовень, сжимая в руке пустой бумажник, смотрел вслед автомобилю, быстро исчезнувшему в темноте. Вся недельная выручка пропала. И, конечно, не стоит и думать сегодня идти к мисс Мэри. Но это, наверное, лучше, чем если его труп после нашли бы где-то на свалке. А деньги всего лишь за неделю. Не столь катастрофичная потеря. Де -Мойн. Автостоянка у клуба «Сто». Через несколько минут. Хью Стоун, который только что отзывался на агент Скиннер, был очень доволен. «Мозги, оказывается, могут быть круче кулаков», — вот умник Дэнни придумал, всего лишь прочтя в регистре статейку про тех, кто втайне охотится на коммунистов, не утруждая себя формальностями. Это уже не мордобой на заправке, добыча куда больше. Хотя, если поймают, то так легко уже не отделаешься. «Потому ни в коем случае не трогаем тех, кто закон и свои права знает хорошо». Поскольку, если спор дойдет до драки, и ты пришибешь кого-то из уважаемых людей, нам будет светить электрический стул. Нигеров тоже не берем, с них взять нечего. А вот чужаки, ну, богатенькие, как тот китаеза, что нас собачный накормил. Он тут никого еще не знает из влиятельных, и сам на птичьих правах. Потому жаловаться не побежит, дело верное. Верное, однако сам Дэнни предпочитал сидеть в форде, свою физиономию не отсвечивая, даже очки нацепил». Хотя это он смастерил рацию, очень похожую на настоящую. Не работавшую, но ведь и надо было лишь изобразить в нее разговор. И заранее четко все продумал. Хотя и потребовал себе, гаденыш, две трети добычи. За план и руководство. Но от тебя бляха и наглешь. Ты ведь у шерифа работал, так что сыграть копа сможешь. Ну и кулаки твои, если клиент упрется. А если сразу в морду? Тебе, чтоб по справедливости, пятьдесят процентов. Но Хьюстоун хотя высокий интеллект не входил в число его достоинства, имел уже печальный опыт, что с умниками лучше не спорить, поскольку закон от чего-то всегда оказывается на их стороне. «Ладно, гаденыш Денни, хоть ты и слабак против меня, но сегодня твой день. И если я, обтряся еще десяток таких же жирных поросей, денег накоплю на колледж или даже на универ, и сам умником стану, вот встретимся, и тогда припомню я тебе все». А пока жизнь прекрасна. 730 баксов. Сколько от этого будет? Даже треть? Что-то больше двухсот? Да сто он прежде за месяц редко зарабатывал столько. А тут за четверть часа. Кого завтра трясти будем? Дэнни взглянул как-то странно и ответил. Завтра, Хью, еще минимум неделю ты будешь пай-мальчиком. И, боже упаси тебя, подходить к заведению этого китаеза ближе, чем на милю. Хотя, надеюсь, он твою рожу не запомнил, Видел ведь тебя лишь второй раз. Веди себя прилично, а я через своих ребят проверю, не станет ли Китаёза болтать и не заинтересуется ли кто его словами. А на самый крайняк будь готов из города валить. Хотя, я надеюсь, до того не дойдет». «Что?» «Дэнни, гнусь, ты ведь заверял, что дело верное, и что Китаёза в полицию не пойдет, и нам ничего не предъявит». «Хьё, бога ради» не заставляй меня усомниться в исправности твоего междоушного нервного ганглия, особенно после того, как ты столь безупречно отыграл свою роль. Подумай, Чуток, а вдруг окажется, что летучие эскадроны смерти, о которых писал регистр, это вовсе не слухи. И этим парням очень не понравится, если они узнают, что кто-то работает под их флагом. Потому для сохранности наших задниц рекомендую лечь на дно и смотреть, не проявятся ли круги на воде. И лишь если все будет тихо, тогда я подумаю, кого доим в следующий раз. Анна Лазарева Трут со спиной медведи о земную ось На полу моего кабинета натуральная шкура белого медведя, ковром. В ином времени это было, как рассказывал мой адмирал, символом самой высшей власти. Тут все вопросы решаются. Земная ось проходит. Здесь же, насколько мне известно, такой ковер был еще у товарища Папанина во времена его начальства Головсевморпути. В морпути. В 46-м ковер-медведь появился у адмирала Головко, командующего СФ А так как североморцы после победы имели репутацию самого боевого флота, то мода быстро распространилась и в наркомат, затем в министерство, ВМФ и среди командующих другими флотами, и даже для других флотских штабов и учреждений рангом пониже. Но тут уже возникло «не положено, не по чину». За исключением все того же СФ, где я, побывав в Северодвинске и Полярном, видела целых пять ковров в разных кабинетах. И было это явлением сугубо военно-морским до прошлого года, когда та песенка из будущего проникла на эстраду, и здесь, хотя тот фильм, где она звучала, сочли преждевременным, и Наташа Варлей учится еще во втором классе мурманской школы. А еще Лаврентий Павлович Берия сказал мне в доверительном разговоре, «Съедят ведь вас, Анна Петровна, сразу, как только нас, старой гвардией, не станет. Уважают вас в столичных кабинетах, но и боятся». А того, кого боятся, всегда при случае хотят задвинуть, убрать. Как меня в вашей истории. И дай бог, чтобы с вами такого не случилось. Я и раньше замечала, что ощущаю себя белой вороной среди прочих руководящих товарищей, но относила это к тому, что женщина и молода слишком. Была довольна, что своей меня считают в Ордене Рассвета, тех, у кого подписка уровня ОГВ, особой государственной важности. Это все, что связано с иным временем. Также мне от чего-то намного легче найти общий язык и понимание с научниками, не только с такими, как Королев и Курчатов, которые в нашем ордене состоят, но и с молодыми, чем с товарищами из номенклатуры. На этой почве я совершенно неожиданно сошлась с товарищем Берией, обнаружив в нем родственную душу. Слухи всякие пошли, но мне плевать. Отношения наши сугубо деловые, и мой адмирал мне верит. А Лаврентий Павлович научил меня многому полезному, особенно касаемо отношений внутри аппарата. Бюрократия, она чужаков не любит, тех, кто для нее не свой. Вы, Анна Петровна, с людьми общаетесь как командир, пусть даже строгий и справедливый, но постоянно со сталью в голосе. А кают-компании у вас нет, в смысле для посторонних, а не только для доверенных». Не сразу уяснила я, что товарищ Берия хочет мне сказать. Объясняю коротко. Вот как у пацанов есть с нашего двора и не с нашего, так и в аппарате есть свои группировки. И у каждой свои опознавательные. Вот, например, у питерских всегда мелькали имперские мотивы. Что после хрустом французской булки назовут. Я это еще в 53-м заметила, когда в очередной свой приезд в Ленинград после разговора с Ахматовой вопрос подняла А отчего кафе «Бродячая собака», где в свое время отметилось целое созвездие поэтов, писателей, артистов Серебряного века, вновь не открыть в том же самом подвальчике? Ожидала возражений, но не того, что увидела. Радости. Как? Можно уже, наконец? Южные хлебосольством отличаются. Я это в Киеве помню. Как поставили на стол передо мной одной столько, что отделению солдат хватит после марш-броска с рытьем окопов. Простите, я фигуру берегу. Дальневосточных помню по Порт-Артуру. Мои люди простые, академиев не кончали. Ну, а я, выходит, вне команды играю. Ну, чего же? Известно ведь во всех столичных и не только кабинетах про Орден Рассвета. Не про главную его тайну, а про то, что есть такие люди, чей голос для самого вождя особый вес имеет и что все они в своем пути как-то связаны были или пересекались хотя бы эпизодом с Севером, с флотом. Севмашевские, флотские, окончательно утвердилось же северяне. Опознавательный знак, вы правильно поняли, бедные белые мишки. Хотя лично мне их не жалко совсем, поскольку достоверно знаю, это не милые умки, а очень опасные звери. В отличие от бурова медведя, который всеяден, белый — это активный хищник» нападает и кушает все, что шевелится, включая человека, если вам не повезет. Когда в будущем медвежье поголовье в Арктике убавится, внесем животное в Красную книгу, чтоб совсем не исчез. А пока же полярники, зимовщики и прочие геологи с метеорологами считают белого медведя своим злейшим врагом. Тем более, что даже мясо его есть очень сильно на любителя. Надо уметь его готовить, как у японцев ядовитую рыбу-фугу. Белые медведи часто болеют трихинеллезом. Бесполезный зверь. Лишь шкура роскошная. Итого, северные мы. Со слабостью ко всему, связанному с морем и флотом. И правильно, если в текущей обстановке флот больше, чем армия, инструмент для экспорта коммунизма по земному шару. А еще исследования Антарктиды намечаются. И вообще. Международный геофизический год с широкими исследованиями мирового океана. Также любим здоровый образ жизни, военно-прикладные виды спорта для тех, кто помоложе, или славную военную историю для старшего поколения. Хотя твой благоверный Люся в свободное от службы время тоже ударился в коллекционирование убийственных колюще-режущих предметов. Еще любим хорошо протопленную баню и проруб рядом, но это не обязательно. Красную рыбу и соленые грибочки — мои личные вкусы, но имею право. К спиртному относимся без энтузиазма, а для девчат так вообще нежелательно. Охотно посещаем культурные мероприятия. В одежде для мужчин полуспортивный стиль без галстука, то, что Валя Кунцевич называет «малый мотокостюм». Ну а женщины, как ты любишь говорить, Люся, для любого сеньора лучшие украшения — это красивая и нарядная сеньорина рядом. Ну и никакого низкопоклонства перед Западом. Вертели мы недавно на штыке эту Европу. А главное, друг за друга горой. Правда, если своих подведешь, перед своими же и ответишь. Вот как-то примерно так и выходит. Не забронзовеем ли? Хочется верить, что нет. По крайней мере, первый состав Ордена — те, кто знает. Кто, как я, всерьез настроенный, никакой перестройки здесь не допустить. Ну а после, надеюсь, что успеем уже запустить сеть и перейти от вышестоящих к впереди идущим. Создадим и развернем огаз, дело на контроле у самого Сталина, не дав командно-бюрократической системе развиться в мертвящего монстра. А пока побудем временным костылем. Ой, а что станет, если лет через тридцать он превратится в колонну? Вот иночка Бакланова рассказывала у ее благоверного, который пока замминистра, причем даже не первый, есть ковер медведь, а у прочих замов и даже шефа министра нет. Что обстановку создает не самую здоровую. Придется все же разбираться. Тем более, что Инна считается вроде как моя дочка. И ладно. Ковер на полу не более чем символ. Не возник бы этот, придумали другой. Но неужели и тут в застой скатимся, а после и в перестройку? Я ведь читала биографии всяких там. И что характерно, у многих деды и отцы честно воевали и трудились. Наград были удостоены но вспомнила я записанные слова одного хорошего и умного человека, сказанные в окопах под Ржевом в 42 -м. «Все наши идеи, три источника и три составные части марксизма, подвиги парижских коммунаров и решения наших съездов — это, конечно, правильно и важно. Но большинству наших бойцов, которые завтра будут отражать немецкую атаку, Глубоко плевать, за что повесили Перовскую и что написал Карл Маркс про 18-е брюмера Луи Бонапарта. Люди в большинстве живут другими вещами. Например, заботой, как одеть и накормить детей, дадут ли на зиму дров, чтобы дотянуть до весны. Просто хотят жить, и по возможности хорошо. И советская власть, и все к ней прилагающееся, нужны для них лишь в той мере, в которой она это обеспечивает. Потому правильная политработа сейчас — это не цитата из Маркса, а чтобы каждый понял, если мы не победим в этой войне, то немцы придут в ваши дома, и ваши дети будут рабами. Это было правильно тогда. Народ понял и пошел за нами, и потому мы победили. Но уже мы, партия, не поняли тогда, что под билет не награда. И если человек уничтожил фашистский танк или в тылу выполнил две нормы, Это заслуживает ордена или медали, но не означает автоматически понимание коммунистической идеи. Чтобы сделать выбор, я за это, и даже сражаться за это геройски, не жалея себя, вовсе не обязательно понимать суть. Вполне пройдет, мне это подходит, а в высокой теории разберутся те, кому положено. И вот только когда и наверху, среди тех, кому положено, большинством окажутся не идейные, а такие вот попутчики, И выйдет застой. Насколько же прав оказался товарищ Сталин? Без теории, без идеи нам смерть. Вот и пытаемся создать теорию, указать цель, сделать то, что не было сделано в том времени. На коленке правим и пытаемся масс довести. Ефремов с его андромедой и уже решенной экранизацией это будет архиважно и полезно. Но надо дополнить чем-то более близким. И уже есть мысль, как это сделать. Фильм. Даже не сценарий, а пока лишь наброски к нему. Рабочее название — «Партизанка Таня». Не история той Зои, поскольку цель — показать более общую картину. Было у нас в войну такое поганое место — Локотская республика. И я хочу, чтобы наши люди сейчас поняли разницу между теми, кто истин за идею, и кто лишь попутчики. Как вышло, что те, кто до того ни в чем порочащем не был замечен, вдруг пошли на службу к немцам, а затем также массово рванули к партизанам Сабурова. Ну и тех немцев показать не карикатурными злодеями, а обычными обывателями, страшными именно своей обыденностью. Ничего, завтра получу землю с русскими рабами и заживу хорошо. Примечание. Рекомендую фильм «Красный призрак. 2021 год» где немцы в массе показаны именно такими. Пономаренко, ознакомившись, лишь хмыкнул. Слишком уж различается с прежними нашими фильмами про войну. Но добро дал. Теперь бы еще режиссера найти. Тут кто-то вроде Германа нужен, кто там проверку на дорогах снял. Но Алексею Герману еще 17 лет. Он даже в «Лгит Миг» еще не поступил. Ну, придется найти кандидатуру. В плане долгосрочном, так выходит, партия — это как монашеский орден? Ну, не совсем монашеский. Семей запрещать мы не намерены, но орден — это точно. Так должно быть. Тех, кто идеи не понял, а лишь принял, потому что устраивает. Максимум — в послушники, то есть кандидаты. И туда лишь за реальные заслуги, а не по анкете. А вот в действительные члены — не по истечении срока и даже не после теоретического экзамена, — вызубрил, сдал, — а только после какого-то деяния, доказавшего, что человек саму идею правильно понимает. Разделение властей духовных, то есть партийных, и светских государства, тут еще продумать надо детали, но идея ясна. Сижу, на бумажке черточки рисую. Этому методу я еще на Севмаше обучилась. Отмечать важные моменты и связи между ними, что от чего зависит, по-научному, теория графов. Никто, кроме меня, эти каракули не поймет. Но, уходя из кабинета, уберу я их со стола. Нет, не в сейф, а... Стол у меня — это предмет искусства. Бюро первой половины XIX века. Массивная столешница, тумбы, ящики. И еще один секрет. Вам, как женщине, должно быть это понятно. В те времена, когда не было телефонов и личной переписки доверялось очень многое, Однако и замужняя дама, и благовоспитанная барышня должна была опасаться, что муж или родители потребуют ключи от ее шкатулки. Потому в ходу были такие бюро с тайным ящиком, известным лишь мастеру и той особе, что заказала его сделать. Сомневаюсь, что мое бюро принадлежало даме. Разве у мужчин не могло быть секретов? Убираю в секретный ящик свои заметки. С усмешкой представив, что если мы все и здесь станем экспонатами истории. И лет через сто эта мебель попадет в музей, и какой-нибудь любитель сенсаций сочинит, как я прятала сюда послание от ужасного кремлевского маньяка Берии, даже мысли не допуская, что мы были просто друзьями. Что я несу? Не будет ведь здесь никаких детей Арбата и прочей гнуси. Ой, ну что у меня за характер? Снова завожу себя. Прослабиться не могу. Аня, да не будь ты такой правильный, такой зажатый учила меня Лючия после очередного нашего девичника встречи клуба образцовых советских жен. Иначе никаких нервов не хватит. Служба в рабочее время, а тут, как в кают-компании, мне Юра рассказывал, где командир корабля и даже адмирал никакой власти не имеет. И ничего такого, боже упаси, просто общение. Откровенное. Свои же все. Да уж куда откровеннее. Три раза в неделю на тренировки ходим, где нас ребята твоего благоверного учат и гоняют... Не валяние по ковру. Мы же не вольники или классики, а слабые женщины. Силовые приемы — это не наши. А вот извернуться, даже если у противника нож или пистолет, болевой на руку или на шею, за спину зайти, в нервный узел ударить. Не самбо даже, а, как сказал твой Юрочка, гибрид каратес реал-айкидо. И фитнес — сохранить стройность и гибкость фигуры. И физнагрузки — это лучший отдых от умственно-нервной работы. И не забуду, как трижды уже мне эта жизнь спасала. На маше и в Киеве, и во Львове. После случая последнего у девчат из нашей школы, кто подробности знал, мода пошла на широкие шляпки, как у дам человека человека, чтобы носить такие же булавки-кинжальчики в прическе. Нет, можно и просто в волосы воткнуть, как украшение, или любой головной убор прикалывать, чтобы в ветер не улетал. Но если поля узкие, то с кавалером неудобно, можно ему ненароком в лицо острием попасть. Однако же некоторых разговоров за нашим столом я просто не понимаю. Например, что такое цветник, который Инночка с Леной обсуждали, и сразу замолкли, как я к ним обернулась. Надеюсь, ничего неприличного? Аня, ну ты что, и правда не знаешь. В школе еще год назад аэротрубу поставили в дополнение к парашютной вышке. Ну и у девчонок развлечения Между прочим, с того фильма, где мы снились. Туда в платьях войти, и кто дольше подол удержит или вдвоем с парнями, но только если парочка уже. Я с Юрой там была. Вполне невинная, без посторонних же и не на фото. «Ну, Люся, хотела бы я видеть, как ты туда, и в этом новомодном платье без пояса и клеш прямо от плеча. Это же будет сцена с раздеванием реальная, а не мнимая, как в том фильме, не кочегаром и не плотники, где мы с тобой волю и случай снялись. После у нас и в парках отдыха появилась». На аттракцион идешь, и тебя внезапно дует под юбку. Валька, зловрет, сначала я думала, что та импровизация на съемках была твоя идея. Недавно лишь узнала, что и ты, Люся, тогда помогла, чтобы одобрили. А сама, как пай-девочка, истовую католичку изображаешь, чтобы на людях и чулки выше колен не показать, и будущая мини-мода тебе не нравится. Хотя твой Рим пользу приносит несомненную и огромную, и в плане, чтобы в народе общность была вышестоящие, да и впереди идущие тоже, в сословность не скатились. И конкретно французской идеологической диверсии у нас не будет. Когда их манекенщицы там ходили по Москве, здесь народ уже на римлянок насмотрелся. Ну и лишние очки насчет нашей команды северных, что жены самых ответственных товарищей привыкли одеваться от лючи при полном одобрении своих мужей. Да, Люсь, не забыла я твое приглашение. Обязательно выберу себе что-нибудь, чтобы Михаил Петрович моего удивить. А пока через час мне на ковер к Пономаренкам. Все по тому же поводу. Что делать с вашими хунвейбинками? Да не хунвейбинки они. Во-первых, нет никаких сигналов, даже намеков, что эти две особы ведут какую-то игру с нашим врагом. Напротив, есть масса информации, а, как вы думали, докладывают нам о каждом их поступке что сестрички-цветочки твердо поставили на высокий двор императора Сталина. Ну, что делать с их языком? И искренне стараются быть ему полезными. Они выли, Пантелемон Кондратьевич, утверждали, что на ответственном посту свой, пусть и неумелый, все же меньшее зло, чем профессионал, но враг в душе. Во-вторых, хунвибины и в той истории не играли самостоятельной роли, а были не более чем расходным инструментом в руках Мао, здесь покойного. А товарищи Гаоган и Ван Мин ни в каких попытках самостейности также не замечены. Равно как и наши сестрички, ни в коем случае не люди кого-то из них, они скорее на нас, на Москву оглядываются, считая нас выше тех, кто в Пекине сидит. Кстати, чьими стараниями в освобожденном Шанхае уже статуя Сталина стоит, из храбины привезли, проходя мимо которой всем принято кланяться. А Ван Мин пока никак не увековечен. Итого, максимум их обвинить можно в превышении полномочий. Так ведь нет нигде их явно произнесенных, а тем более записанных слов, что СССР применит царь-бомбу. Ну а что на другой стороне подумают, мы не отвечаем. Ваша школа, товарищ Лазарева, как себя прикрыть в лучших правилах бюрократии, что доказывает умышленность их поступка. Взять город, а на долгосрочные последствия для СССР им наплевать. Так ведь, чтобы не превысить полномочия, подчиненный должен эти границы знать. Чего в данном случае быть не могло. Ну, не допущены сестрички к тому, что намечается на некоем острове Зеленой Ящерицы. И не вы ли, Пантелеймон Кондратьевич, мне историю одну рассказывали, из нашего сорок первого года. Старлий Ротный, с остатками своей роты, только что вышедший из окружения, получил приказ держать дорогу к деревне заняв позицию посреди чистого поля и ни шагу назад. Однако же, решив, что так ему ничего не светит, кроме геройской гибели, он распорядился окопаться на краю леса, взяв дорогу под фланговый огонь. На полсотни бойцов было шесть пулеметов, включая и подобранные, и трофеи. Немцы в начале войны были еще не пуганные, нагло двигались колонны по дороге. Попав под внезапный обстрел и понеся потери, откатывались назад и вызывали авиацию или артобстрел. Однако же лес позволял нашим после боя быстро и скрытно отойти, переждать и снова выдвигаться на позицию. В итоге продержались до вечера, положив до сотни немцев, сами потеряв едва десяток. С темнотой в назначенный срок отошли к своим. И ротного расстреляли перед строем по приговору трибунала. За то, что из-за его геройства немцы сумели разведкой до деревни дойти, вскрыть наши позиции, а главное — обнаружить подход нашего свежего полка для готовившейся утром контратаки. В итоге под вечер прилетели пикировщики и все там смешались с землей. Контрудар не состоялся, что создало кризис уже армейского масштаба. И все из-за дурной инициативы этого кто должен был стоять, где укажут, и быть списанным в оправданные потери вечная слава и вечная память. Себя и своих подчиненных сберег, а гораздо больше людей погубил. Так что приговор тут был правильный. Ну, тут еще вопрос. Я тоже с военными общалась много, и знаю, что бывает приказ открытый, когда до исполнителя доводится лишь конечная цель и некие границы, а в остальном полная свобода. И приказ жесткий, когда четко указывается, что делать вплоть до мелочей. Так что в той конкретной ситуации виновен был, я думаю, все же неродный, а тот, кто ему приказ не того формата, отдал. А касаемо же китайских товарищей, есть такое наблюдение, что они открытых приказов не понимают вообще, тормозят и зависают. Им надо все разжевать, тогда будут выполнять точно, даже если обстановка уже не соответствует». Так что сестрички, по китайской мерке, это уникумы и редкость. И если нам не тупые исполнители нужны, то их рвение направлять надо, а не запрещать. Например, вернуть их в Москву и учить вершинам. Или там к ним приставить кого-то со стороны политической. А то ведь вышло с военной, контрразведывательной, даже организационной наш контроль есть и плотный. А как политически отразиться, не контролировали. Ну и кто в таком случае виноват? «Да, знаю, что товарищ Сталин обеспокоен, что Куба должна быть нашей, и Карибский кризис тут нам не нужен. И лишний раз американцев дразнить, так они и без того уже доведены до предела. Без Гуанчжоу, что тут в Европе творится? Так отчего здесь мы можем сказать им «пошли вон», а в Китае нельзя?» «В Европе это пролюксембургский кризис». Как великое герцогство Люксембург стало, ну, не то что нашим союзником, но очень дружественным к нам нейтралом, это история отдельная. Люксембургские холдинги, через которые наши промышленные товары успешно проникают на западные рынки, а их на наш, причем руку на кранике держим мы, обходя все их эмбарго и санкции. Что очень не нравилось США, которые тотчас замутили с «Либерте Монархия ⁇ это пережиток, а вот если бы вместо герцогства была республика, ориентированная ясно на кого, тут же возникла и Люксембургская партия Народной Свободы со штаб-квартиры в Бельгийском Льеже. Начались попытки устроить беспорядки в самом Люксембурге, а в завершение нам стало известно о планах убийства всей правящей семьи и Народной Революции, поддержанной вводом войск США. Чисто случайно в этот момент совершающих учения вблизи границы. И на наш протест поскольку Люксембург пусть и не член московского договора, хотя это одно время и рассматривалось, но его нейтралитет был гарантирован всеми великими державами, включая СССР и США. Из Вашингтона был ответ, что, во-первых, мы не отвечаем за революционеров, восстающих против люксембургской монархии, а во-вторых, с точки зрения международного права, гарантии были даны великому герцогству Люксембург, а Люксембургская республика, если таковая возникнет, это совсем другой субъект. После решительного заявления СССР, что мы не останемся безучастными, все вроде притихло. Но партия в леже не распущена, так что, боюсь, этой истории еще не пришел конец. И это правда, что американцы в этой истории намного ближе к откровенному фашизму. Сайгон, побоище под Ханоем, утопшая Монтана, а после нашей испытания царь бомбы и спутник, буквально на следующий день, в американских городах была паника, Люди бросали дома, работу и толпами ехали и бежали куда угодно, не сомневаясь, что сейчас начнется атомная война. В итоге Голдуотер считается наиболее вероятным кандидатом в следующие президенты. Выборы уже в этом году. И в США, как грибы после дождя, плодятся откровенно в фашистские организации, вроде Минитменов, бей красных ⁇ Спасай Америку ⁇ Как в Германии 30-х. А если и правда, когда на Кубе начнется, в США будет уже откровенный нацизм с бесноватым фюрером, нацистской партией и оголтело антикоммунистической идеологией? Вполне понимаю, Пономаренко, Карибский кризис при таком раскладе имеет все шансы перейти в Третью мировую, даже при нашем военном паритете, если не перевесе, окончательно съедут с катушек, решив, что лучше быть мертвым, чем красным и китайские сестрички, видя лишь горизонт перед собой, с самыми лучшими намерениями плеснули в этот костер даже не масло, а хорошую бочку бензина. Вполне понимаю гнев Пономаренко. Но тогда тем более наказывать китаяночек не надо. Как раз такие преданно-фанатичные нам и нужны, если начнется. И в мирное время нам ведь еще весь Китай правильно коммунизовать. Значит, надо как-то разрядить ситуацию. Показать, какие мы, советский лагерь, миролюбивые, белые и пушистые, после того, что тут натворили. Ни в коем случае не сдавая своих позиций. Не дождетесь перестройки и нового мышления. При том, что наши рычаги влияния, собственно, на США сейчас также около нулевые, в отличие от Европы, где компартии даже в таких странах, как Франция, Дания, Голландия, пусть и не ведущие, но явно не на последнем месте политического олимпа. А американские коммунисты... Нет повести печальнее на свете. Знаю анекдоты с того времени про Компартию США. Одна половина — это агенты Кремля, вторая — от ФБР. У нас же, когда наши страны были союзниками, Компартия Америки заметно выросла числом. Еще получила хорошие финансы от совместных проектов, вроде показа «Индианы Джонсов в США. После победы шло постепенное охлаждение, и так же, как и в той истории, преснопамятная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности первым делом взялась именно за Голливуд. А кто это тут симпатизирует красным и толкает их пропаганду в своих фильмах? Ну а китайский кризис 50 -го года стал отличным поводом спустить на американских коммунистов всех собак а заодно в ходе первой волны охоты на ведьм вознес в статус великого инквизитора, незабвенного сенатора Маккарти. Сейчас Компартия в США формально не под запретом, но подвергается такой травле, что заявить о себе как о ее члене – это как минимум потеря работы и вообще любых средств к существованию. А как максимум, тебя безнаказанно убьют фашиствующие молодчики, возможно, даже со всей семьей при полном бездействии полиции. И, прямо в иллюстрацию того, о чем я говорила выше, первыми из партии побежали те, кто вступил туда в ее лучшие годы, эмигрировали в СССР, в Европу, в Канаду или каялись публично в своих заблуждениях, даже иногда вступая после в ряды тех же минитменов, чтобы показать свою искренность. Но и оставшиеся в большинстве прекращали партийную работу уезжали в другой штат и вели обывательскую жизнь, страшась, что соседи узнают об их прошлом. Кстати, немалая колония таких вот бывших товарищей обосновалась на Кубе. Интересно, за кого они будут, когда придет Фидель? Так что же нам делать, чтобы миролюбие показать? Чтобы не только и не столько соцлагерь услышал и поверил. но, ну, например, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Фестивали и тут были после войны, но проходили исключительно в виде между собойчиков самого соцлагеря и с очень скромным размахом. А если мы устроим великий фестиваль, как 1957 года там, ну а у нас годом раньше, и товарищей в сутанах подключить, идея, что Христос про эксплуатацию ближнего ничего не говорил, упала на благодатную почву, Такой христианский социализм стал во Франции, Испании, Латинской Америке популярен, да и во Вьетнаме с католиками завязывается интересный узелок. Но не в США, где с прошлого года очень активно действует новая истинно католическая христианская церковь антипапы Спеллмана. Из чего это его святейшество к нему проявил милосердие? А впрочем, если бы епископ Спелман скоропостижно помер бы, нашелся бы кто-то другой церковь или секта пока не слишком большая но очень горластая и активно растущая при мощной финансовой подпитке имеющая к тому же боевое крыло воинов христовых хотя тут еще посмотреть кто при ком состоит банда при церкви или церковь при банде из всех американских нациков самые активные искореняют скверну а если не находят коммунистов то бьют негров китайцев славян вообще всех подозрительных и даже на традиционную американскую церковь, не только католиков, но и протестантов, смотрят свысока по праву истинных патриотов, самочинно присвоив себе право высшего религиозного голоса в США. Так что нам там не светит ничего. С мусульманами также работа идет под той же идеей. Аллах не велел угнетать ближнего своего. Но в этом времени эти страны пока еще совсем не влиятельны и союзниками могут быть лишь местного масштаба. К тому же и на этом поле у нас идет ожесточенная война традиционного ислама с вакхабитами, которые в СССР под запретом и, по мнению товарища Сталина, вообще должны быть искоренены. Тут самый большой кусок для нас — это Индонезия, если удастся там все правильно организовать. Обуздав тамошних коммунистов, которые больше на секту фанатиков похожи, Идейные незрелости, полное непонимание теории хотят компенсировать рвением сделать все и сразу. Смотря на них, жалеешь о распуске Коминтерна. Без правильного руководства эти швондеры местного разлива таких дел наворотят, а после сами будут вырезаны. Но это в следующем десятилетии случится. Но все же, что нам делать с тем, что в США на нас смотрят то ли как на кровожадных варваров, то ли как на чудовище с темного космоса, Причем искренне, без пропаганды. Голдуотер в своей речи лишь выразил то, что и так на уме у огромной массы американских обывателей. Что там диалектика говорит об отрицании отрицания? Ведь со всеми нашими победами можем до того дойти, что у американцев в массе резьбу сорвет. Лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. Будем думать. Но вот одно мероприятие в будущей программе «Разрядка» если мы все же не собираемся с США воевать, а на грани балансировать опасно, уже намечается. Твой журнал, Люся, издается, кроме русского, еще на нескольких языках. Итальянский, это само собой, и немецкий, французский, испанский, даже на английском есть, хотя самым малым тиражом. Журнал о моде, о доме, вообще о жизни в СССР. И на последней странице адрес для обратной связи. Пишите, ждем ваших мнений. Какой вот интернет-чат. Знаю, что это такое. Без интернета. И пишут нам, и самое интересное, после печатают, в основном, конечно, советские читательницы, но также и из стран есть, и гораздо реже с Запада. И вот пришло письмо из США, в первый раз за все время издания «Лючи», от некой Аманды Смит, 13 лет, где она пишет. «Русские, за что вы хотите убить меня, моего папу, мою маму, моего брата, мою собаку? Что мы вам сделали плохого?» «Пропагандистская акция от Госдепа?» «Нет, тогда бы это в американской прессе появилось, а там нет ничего». «Может, ждут нашего ответа?» «И проживает ли в городе Демойн по этому адресу семья Смитов? И есть ли там дочка Аманда? Или это насквозь вымышленный персонаж?» Удачный ход. Девочка обвиняет коммунистов, за что вы хотите убить мою семью. А если все-таки нет? И Аманда Смит — это человек реальный. Память она зацепляет всякое. Что мне рассказывали про Саманту Смит, посла мира в иной истории? Саманта Смит, Аманда Смит, даже имена похожие. А у товарищей ученых здесь есть гипотеза, одна из многих, неподтвержденная, но все же что наши параллельные миры связаны через вероятности событий, а по-простому, изменения истории в одном мире подтягивают к реализации вероятности в мире ином. Неужели правда? Но тогда и мы, строя правильный коммунизм здесь, помогаем нашим там вернуться на истинный путь. Ну а Аманда Смит, что мы теряем, если в следующем номере «Лючи» будет опубликовано на той же последней странице Аманда Смит, мы приглашаем тебя в СССР, чтобы ты сама могла узнать правду. Конкретику еще обсудим. Главное, чтобы Пономаренко согласился. И посмотрим, что будет дальше. Кстати, проверить, реальный ли персонаж эта Аманда, мы сумеем. И обязательно это сделаем. Какие-то возможности в США у нас все же есть. Нехорошо, конечно, выйдет, если эта Аманда действительно живет в Демойне по тому адресу. И что с ней сделают американские патриоты? ведь их хозяева и спецслужбы сша тоже читают журналы но цинично рассуждая это тоже можно будет повернуть в пользу для ссср простая американская девочка подросток всего лишь написала письмо а с ней за это расправились как с оголтелым преступником Письмо в редакцию журнала «Лючия». Уважаемая миссис Смоленцева, меня зовут Аманда Смит, мне 13 лет. Я живу на гринвуд Драйв 4351 в городе Демойн, Айова, США. Мой папа, Роберт Смит, раньше был простым фермером. Сейчас он продает таким же фермерам сельскохозяйственные машины. Моя мама, Джулия Смит, работает медсестрой. Еще у меня есть брат Дэвид. Он раньше служил на флоте, а сейчас ищет работу и собирается поступать в колледж. И собака Чайфи. Она очень добрая и смешная. Я учусь в школе Каланана и люблю читать книги, особенно фантастику. Часто сижу в нашей городской библиотеке. Мы не сделали ничего плохого в вашей стране». У нас сейчас не слишком любят коммунистов, но никто из нас не сделал ничего плохого никому из них. Да, если честно, я и не видела ни одного коммуниста в нашем городе. Мой папа не лендлорд и не хозяин фабрики, а простой наемный служащий на фирме. Он никого не эксплуатирует и не угнетает. Вся наша собственность — это дом, за который мы только что выплатили кредит, и джип-полугрузовичок «Шевроле» 1951 года — на котором папа иногда даже сам везет что-то клиентам. Скажите, за что вы хотите убить нас? Я была еще маленькая и помню плохо, но мои родители и мой брат рассказывали, что во время войны с нацистами и даже еще до того наши страны были друзьями и считалось даже завидным иметь дома что-то связанное с Россией. Это прекратилось, когда вы в Китае убили наших парней а дальше становилось все хуже. Я еще не училась в колледже и не знаю, что стало истинной причиной вражды наших стран. Но я убеждена, это неправильно. Читая фантастические книжки, я представляла, что день, когда ракета, запущенная людьми, выйдет в космос, станет величайшим торжеством всего человечества. Но ваш спутник полетел на следующий день, после того, как вы взорвали свою чудовищную бомбу, А наша соседка, миссис Мэй, милая старушка, умерла от сердечного приступа, когда по улице проехала пожарная машина с сиреной. Миссис Мэй приехала к нам откуда-то из Европы уже после Великой войны, и этот звук показался ей сигналом воздушной тревоги. А еще в школе нам всем, начиная с самых младших, выдали особые жетоны на шею, которые выдержат температуру атомного взрыва, и ваши обгоревшие тела после смогут опознать. В нашей школе, как и в других, регулярно проводятся учения, когда всем нам надо организованно выйти из класса, проследовать в наиболее безопасное место в здании и принять там самую безопасную позу, то есть сесть на пол и спрятать голову между колен. Но в тот день наш учитель, мистер Колман, при тревоге отдавая нам распоряжение, добавил, «Вообще, если случится, молитесь о спасении души» потому что если эта русская бомба даже в половину так сильна, и она взорвется над Майн-стрит, то здесь не будет даже пепла и обломков, лишь выжженная земля. В тот день я впервые курила марихуану. От меня требует хорошо учиться, чтобы поступить в колледж. Но зачем, если я не доживу до выпускного? Наверное, вы у себя испытываете то же самое, или будете испытывать, когда... Полетит и наш американский спутник, когда и мы взорвем супербомбу. Или же вы нападете на нас раньше, чтобы не бояться самим. У нас нет причин ненавидеть друг друга. Наши страны никогда прежде не воевали. Планета Земля велика. Неужели мы не можем поделить рынки сбыта, о чем говорил мистер Колман? А наш преподобный отец Бишоп говорил, что коммунисты, как пуритане, желают, чтобы ни у кого не было собственности, которая искушает и развращает. Чтобы все были одинаковы, жили вместе, ели и спали вместе. Окей, если вы так считаете, это ваше право. Но оставьте и нам наше право жить так, как мы привыкли и как мы хотим. Неужели вам надо убить миллионы людей ради того, чтобы во всем мире была лишь одна ваша вера? В нашей библиотеке есть очень хороший выбор фантастики. Мы регулярно получаем книги, а также журналы из Европы. В канадском новинке sci-fi и фэнтези я прочла публиковавшийся по главам роман о далеком будущем, который мне понравился. А после я с удивлением узнала, что И. Ефремов — это русский, причем живет в СССР. Неужели он изобразил мир победителей, где все, кто жили не как вы, были истреблены? подобно тому, как нацисты уничтожали евреев. Я пишу вам, миссис Смоленская, хотя сначала хотела написать самому вашему вождю Сталину. Но, насколько я понимаю, это у нас мэр, сенатор, даже президент привык общаться с простыми избирателями. У вас же тоталитаризм, когда вождь лишь отдает приказы, которые все должны беспрекословно исполнять. И потому я сомневаюсь, что мое письмо дошло бы до него, или он бы мне ответил. И я знаю, что у вас все поголовно должны верить и думать одинаково, а потому вы тоже можете мне сказать, что думает ваш вождь. Пожалуйста, ответьте мне. Даже если на нас завтра упадут ваши бомбы, и мы все превратимся в атомный пепел. Я хочу знать, за что». Место эпилога. Беседа двух вождей. И чем вы намерены заняться сейчас? Писать мемуары на покое? А у вас есть другое предложение для бывшего диктатора. Так, кажется, меня называли в вашей стране. Наши страны никогда между собой не воевали. Что до вашей внутренней политики, то это ваше внутреннее дело за которые вы уже расплатились, без всякого нашего участия. Вы совершенно правы, генералиссимус, это сугубо наше внутреннее дело. Скажите, в чем вы видите главную причину вашего неуспеха? Чего, на ваш взгляд, вам не хватило, чтобы удержать власть? Вы это спрашиваете у меня, генералиссимус? Полагаю, что слова Диаса, так далеко от Бога и близко от Соединенных Штатов, можно отнести и к моей стране. Слишком простое, не всегда правильное. На нас три десятка лет назад ополчился весь мир, и США в том числе. Но мы устояли. Пути истории, как и Господни, неисповедимы. Плох тот политик, кто полагается на Господа, а не на трезвый расчет. А вы бы сумели выиграть, оказавшись на моем месте? Вопрос интересный, сеньор полковник. У меня в Академии капитаны и майоры переигрывают Сталинград и Берлин, представляя себя на месте маршалов победы. Но значит ли это, что любой из них, каким-то волшебным образом перенесенный в то время, сумел бы справиться не хуже? Игра на карте и реальные сражения очень сильно отличаются. Однако же я могу однозначно указать, что бы я на вашем месте категорически не делал, а чему уделил бы первостепенное внимание. И с большой вероятностью, если бы даже не выиграл, то противник заплатил бы за это настоящую цену. И что бы вы сделали, интересно знать? Первое и самое главное, я не пытался бы угодить всем. Мы одна нация, это слишком общее» как за все хорошее против всего плохого. Даже у нас, в прошедшую войну, когда вопрос стоял о самом выживании нашего народа, находились предатели по той или иной причине. А уж в ваше мирное и относительно сытое время, как по-вашему опора на передовой класс пролетариат, я не коммунист, и на национально ориентированную буржуазию, которая тоже объективно ваш союзник, считая компрадоров, связывающих свои интересы с известной вам державой, категорически врагами. Это не значит, что их надо всех и немедленно истреблять, но твердо понимать, что мир с ними невозможен, и вести политику так, чтобы уронить их авторитет в глазах народных масс, чтобы ваш народ... Ухудшение своей жизни связывал с ними, а за улучшение благодарил вас. Мне вас учить тайнам мадридского двора? Вы политик или кто? Я пытался, но экономическая конъюнктура... Есть такая наука, экономика. Любой промышленник или торговец обязан знать ее основы. Строя завод или закупая товар, Заранее рассчитать, будет ли спрос на этот продукт. Вы правильно думали. Новый завод ⁇ это рабочие места и польза своего производства. Но что, если произведенный продукт оказывается дороже импортного? Правильно. Завод закрывается, все вложения списываются в убыток, и в итоге все становится лишь хуже. Вы забыли про конкуренцию. Я не был свободен в выборе, что покупать, что производить. Поэтому экономика, при всем уважении к ней, должна быть не первым шагом. Любая революция, а ведь то, что вы пытались, вполне можно революцией назвать, должна уметь защищаться. И потому партийная армия, равно как и служба безопасности, это не роскошь, а необходимость. «Вы верили, что ваши генералы и офицеры, обучавшиеся в военных заведениях США, будут исполнять ваши приказы как главнокомандующего? Ну и результат известен?» «Армия прежде всего должна быть в узде, в партийной узде. Как вам решать? Вводить комиссаров, что было даже в армии США времен Мексиканской войны?» или создавать особые партийные вооруженные структуры. Но вы должны быть уверены, что никто не посмеет выступить против вас с оружием внутри страны. Аналогично и с прочим. Не нравится ЧК? Назовите эту службу Бюро охраны Конституции. Так как угодно. Главное, чтобы было беспощадно к врагам то есть к тем, на кого укажет ваша партия. Тогда лишь вы будете подлинно свободны в своей политике, без оглядки на что скажет кто-то. Вы и так называли меня «кровавой собакой». Вот только есть мнение, казнили вы не тех. Не было правильной партийной линии, кого и за что. И слишком много воли давали своим коррупционерам. Ну, если бы я казнил всех своих единомышленников, кто позволил бы себе что-то в свой карман, то я бы очень скоро остался один. Люди не ангелы, а бессеребреники очень редки. Ваше право. Как любого бизнесмена, взять часть капитала на свои нужды. Но при этом помнить, что вы, или, допустим, ваша обожаемая супруга, или ваш лучший друг и соратник, этим уменьшаете свой капитал. И если из-за этого ваше предприятие разорится, то вините в этом лишь себя. Предположим, я учту ваши уроки, сеньор генералисимус То есть вы бы не возражали сыграть матч-реванш с вашей помощью? После того, как вы вернете себе президентское кресло. Помощь экономическая что позволит вам игнорировать любые санкции и эмбарго вашего северного соседа. К тому же мы заинтересованы в некоторых экспортных товарах из вашей страны. Помощь военная, поставки нашего оружия, а также советников и инструкторов. Возможен в перспективе и прямой военный союз, но при условии, что вы будете защищать свой суверенитет решительнее и последовательнее, чем Арбенс. — Надеюсь, что после вы не устроите у нас коммунистическую революцию. — Всенародно избранный президент, пользующийся поддержкой масс, — это вовсе не та фигура, которую свергают коммунисты. Хотя, конечно, мы очень не поймем и не одобрим, если вы подвергнете коммунистов запрету и репрессиям. — К дьяволу! — Что ж, сеньор Сталин, считаем, что мы договорились? Я рад, что наша встреча была плодотворной. Президент Перон. Вы слушали книгу «Звездная империя». Автор Влад Савин. Читал Олег Шубин.